Нас с тобой по-любому размажет И отвечает Наша любовь насчет на язь, Нас с с тобой груза мы будем в хламы Ведь это мы с тобой стали такими холодными За окнами Нас ждет целый мир Зачем нам эти четыре стены А нас размажет дождем по пустому холсту Или опять опоздаю Просто бывает, дороги тебя внезапно Ты прости меня за это, дорогая А меня так прет запах твоих волос Твои глаза и голосы, и как тебе удалось Но ты мороз, сделай так, чтобы я не замерз а? Это, наверное, случайно Вытрясок ли, ведь нам с тобой вместе неплохо По-моему... Мне показалось, я по ночам вымучиваю что-то там, но стараюсь умолчать, чтобы ты не вул. А я без лежи, куски блестящего стекла прячу под капюшон подальше от лишних глаз. Забьет на пас, моя правая рука. Что ты во мне нашла не знал тогда не знаю сейчас. А я без лежи, куски блестящего стекла прячу под капюшон подальше от лишних глаз. Забьет на пас, моя правая рука. Что ты во мне нашла тогда да я и сейчас не знаю. А я могу подарить весь этот Мир Тебе противный, грязный И скользкий, такой, как он есть В этих цементных коробках Вся наша жизнь Все, что мы можем, это просто быть вместе Просто не знаешь, как тебя любят мои глаза И моя кожа обожает твои пальцы Еще Вместе смеяться И прикасаться к губами Мне тоже по кайфу А я все тот же твой маленький Гейнгст, но последнее Время курить я просто чаще Стал, не нахожу Себе места Когда ты все расставляешь по своим Местам, в этом дыму Да, я тебя Обниму и скажу Хотел сказать, мои глаза блестят Потому что я люблю, а не потому что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 Det er